Глава 10. Джой и Дейзи Мэй стояли там, где они впервые встретились. Фермерский дом ничуть не изменился, если не считать заколоченной передней двери и развешанных полицейских лент. Сколько прошло с тех пор, как мы здесь были? Две недели по почвенному времени, ответила Дейзи Мэй. Минуты в загоне равны дням на почве. Один из множества грёбаных аспектов после жизни. Джон наблюдал, как порыв ветра играет с жёлтой лентой. Ладно, можем мы как-нибудь развернуть время, скажем, оказаться здесь за пару минут до моего убийства. Дейзи Мэй подняла глаза к пушисто-серым облакам. Давай сразу договоримся. На любой концептуальный вопрос, который у тебя есть, ответ один нет. Хорошо а то путешествия во времени стали бы самой нелепой штукой, которая случилась со мной за последнее время. Дэйзи Мэй порылась в своем рюкзаке, выудила пачку клейких бумажек и фломастер, потом покрутила пальцем. «Развернись!» Джон охмурился, но сделал, как было сказано. Дэйзи Мэй что-то написала у него на спине, потом оторвала бумажку и гордо прилепила ее Джона грудь. «Я Джо» типа похоже, что я забуду. Помнишь, я толкала тебе телегу насчёт здешнего воздуха, гниющих мозгов и амнезии? Я помнил, отбрил её Джо, а потом опять забыл. Хах, матч самоучка. Дейзи Мэй снова забралась в рюкзак, выудила блокнот и протянула ему. На обложке была эмблема Dragnet. Джо Растл. Я смотрел этот сериал с отцом потому что он смотрел его со своим отцом. Одно из немногих хороших воспоминаний». «Ага, в этом типа смысл», — сказала Дейзи Мэй. «Пиши в нем заметки, пока мы будем заниматься делом, потому что ты начнешь забывать, если мы застрянем здесь надолго, а эта хрень с Драгнет — связь с твоим прошлым». Джо засунул блокнот и фломастер в карман плаща и ответил тусклой улыбкой. «Спасибо». «Это не помолвочное кольцо», Дэйзи Мэй указала на дом. «Пойдем?» Джо кивнул, и они пересекли пустынную дорогу и нырнули в узкую щель прохода, идущего вдоль дома. «Джоуи, не хочешь включить меня в свои размышления?» окликнула его Дэйзи Мэй, стараясь держаться с ним вровень. «Вроде так поступают напарники, а?» «Мы не напарники», — ответил Джо, инстинктивно обходя лужи грязной воды. «Джо» И меня зовут Ниджоуи. Проход вышел на выжженно-голый задний двор и широкоформатный вид на плоские поля. Упрямые струйки тумана цеплялись к небу и земле, и над всем нависал океан серых облаков. Джо остановился, опустил руки, впитывая картину. С этим двором связано что-то важное. Оно привело меня сюда в самом начале. Пара шин забытых из заброшенных, сгоревшей кузов машины, коллекция шприцев, проигнорированных коллегами Джо, которые прочёсывали это место. Задняя стена фермерского дома тоже выдавала немногое. На двери ленты не было, возможно, потому, что не было самой двери. Неясность, снесли ли её люди из ВГР, когда штурмовали дом. На месте двери стояла деревянная плита, прибитая батальонным гвоздями. Джо обернулся к Дейзи Мэй. "Я могу пройти сквозь него", она кивнула. "Одно из немногих преимуществ мёртвых". Джо подошёл к двери, немного потянулся, став на цыпочки и набрал в грудь воздуха, который ему больше не требовался. "Ладно". Он шагнул вперёд. Ощущение напомнило тот момент, когда полицейский из ВГР прошёл сквозь него будто по позвоночнику звенят дождевые капли. Не так сильно, как в тот раз, подумал Джоф, идя на кухню. Либо я начинаю привыкать, либо неживые объекты пинаются слабее, чем плоть и кровь. В комнате стояла практически полная тьма. Деревянная стена, обшитая снаружи, не пропускала ни лучика естественного света. Безмолвие дома было тяжёлым, словно он знал, что в его стенах свершались жестокость и насилие. И ещё не началось исцеление. Блин, да соберись же наконец, подумал Джо. У домов не бывает саден, они не лечатся и в них не обитают привидения. Хотя последнее было неверным, поскольку его убили в этом доме, то был первый факт, а факты по-прежнему были его богом, спасательным кругом посреди безумия. И второй факт он здесь, на месте преступления, пытается разобраться, кто его убил. В результате мы получаем дом с привидениями. Пусть имитация, зато качественная. В комнату прокралась светлая дымка, за ней следовал звук машущих крылышек. Джо открыв рот, выторочился на руку Дейзи Мэй. Она держала прозрачную пластиковую коробочку с тремя крылатыми насекомыми, которых, если прижмёт, Джо описал бы как навозных жуков. Чем яростнее они бросались на стенки свои пластиковые тюрьмы, тем ярче становилось их жутковатое свечение. Дейзимей сдвинула крышку, выпуская их, и Джо с воражённым наблюдал, как три жука взмыли над его головой, загоняя шипы в очнувшиеся тени, пронзая унылый мрак комнаты своим странным светом. Что это за штуки? В былые дни мы говорим о днях фараонов, Эти штуки были последним писком моды, ответила Дейзимы. Символизировали перерождение, регенерацию и вечный небесный цикл херрого обновления. Лично мне просто нравится, что в них не нужно менять батарейки. Насекомые разделились. Одно осталось в кухне, лихорадочно облетая качающийся абажур и выдавая помещению волны света, два других куда-то вылетели. Ладно, «Так что мы ищем?» Джо провел рукой по обеденному столу, неухоженной, качающейся деревянной штуковине, заляпанной разнообразными жидкостями. «Ну а чему тебя учат в отряде мертвых? Разве ты не должна раскрывать преступления?» «Дурацкий взгляд на вещи», — отозвалась Дэйзи Мэй. «Моя главная задача — оберегать тебя, следить, чтобы ты не слишком облажался и запоминать улики, которые ты забудешь». Джо остановился у стены и наклонился поближе к дырке, похожей на след от пули. "А почему я забуду, а ты нет?" "Ну, ты довольно старый", сказала Дейзи, мышочком пальцами в сторону летающего жука, а потом указав на стену. Джо поражённо смотрел, как жук послушался и метнул покрывало света на ребрую стену с дыркой. Он прищурился на пулевую дыру. "Так себе ответ". Вопрос тоже был так себе. Я тоже забуду рано или поздно, но я привычней к этому воздуху, чем ты. Правда, по-настоящему к нему привыкнуть нельзя, поэтому нам и нужно работать быстро. Джо последний раз взглянул на Дру и вышел в прихожую. Один из жуков уже полетел вперёд, освещая путь. Посреди покрытого грязью пола виднелись два пятна засохшей крови. Тут я нашёл тех убитых бандитов. Пробрамотал Джо, присаживаясь, чтобы осмотреть пятно, потом оглянулся назад в сторону кухни. Там нет никаких следов крови, значит, они умерли прямо здесь. Не вставая с корточек, он сдвинулся вперёд и указал на потёк засохшей крови у входной двери. Один из них слышит стук в переднюю дверь и идёт открывать. Он либо параноик, либо просто ушли парень, и соображает, что всё может быть не так, как кажется. Поэтому берёт с собой дружка для прикрытия. Затем, когда дверь открывается, тот, кто стоит на пороге, стреляет и продолжает стрелять, пока не укладывает обоих. Тот или та, вставила Дейзи Мэй. Джоки Внул резко поднялся на ноги и указал на испёчрённую стену. Ничто нельзя отбрасывать, пока не сможешь это подтвердить. Верно? Но посмотри, как велась стрельба. Стрелок полил из чего-то большого и тяжёлого. Ты когда-нибудь стреляла из дробовика? Дейзи Мэй подняла тонкие руки. Име? В общем, эти штуковины даже в руках покрепче моих легаются, как лошадь. Здесь была не женщина, готов поставить на это свою карьеру. Старую или новую? Джо Замер, склонив голову словно у дома была тайна, которую он до смерти хотел рассказать. Пошли наверх. Наконец произнёс он: Хочу увидеть, где я умер. Само собой. Пока они поднимались по лестнице, кровавый след заканчивался у её подножья. Тишину нарушал только шелест скорабеев, роняющих прерывистый свет на их восхождение, а вокруг клубились глубокие тени. Джос кривился, когда они вышли на верхнюю площадку. Что-то глубоко внутри него было против. Слышал выражение, будто кто-то прошёл по твоей могиле сказала Дэйзи Мэй. «Когда ты так близко к месту смерти, это словно кто-то раскапывает ту самую могилу». Джо согнулся вдвое, когда ощущение усилилось. «Можешь дать мне что-нибудь от этого?» «Могу посоветовать действовать энергичнее. Находясь здесь, мы нарушаем все писанные правила, и не писанные тоже». Джо стиснул пальцы, словно пытаясь избавиться от судороги, и выпрямился. Тогда давай покончим с этим. Он отвернулся от комнаты, где нашёл своё тело, к коридору. С каждой стороны по три двери, закрытые и скрывающие свои тайны. Не проверишь их, сказал Джо, указывая на запертые двери. Я хочу порыться на месте преступления. Дейзи Мэй пробормотала что-то про скалы для бедных, потом направилась к ближайшей двери слева. Агент Данна Скали персонаж популярного телесериала Секретные материалы. В этой сцене что-то не так. Что именно? Засохшее кровавое пятно, оставленное его телом. Найти было не трудно, но, в отличие от нижней комнаты, эта находка никуда не вела. Его застрелили прямо здесь. В этом Джонни сомневался, причём наверняка, чтобы он уже никуда не полз и не бисился перед смертью. Однако его смущало что-то другое. Он огляделся, пытаясь разобраться, в чем же дело. Жук летал рядом с куском потолка, который, похоже, выбирал удачное время, чтобы рухнуть. Стены забрызгивали тени а-ля полок. Стены. Джо быстро обошел комнату, ища дырки от пуль, впившихся в стены, как их нижние собратья, и не нашел ни одной. Его застрелили не из того оружия, из которого расстреляли членов банды. Надо признать, доказать это без данных криминалистики нелегко, но он доверял своим глазам, даже если больше довериться никому. Комната была чистой. В отличие от бойни, ученённой внизу, его убили аккуратно и профессионально. Значит ли это, что он умер раньше, чем парни внизу, или наоборот? На спуск жали два разных человека или один. В других комнатах ничего, сказала Дейзи Мэй, появляясь в дверях. Разве что тебя интересуют бычки и коросиный помёт? Она вздрогнула, посмотрела на комнату как на подозрительного чужака. Блин, воняет тут, будь здоров. Так и не привыкла к запаху смерти. Джон Ахмурился. Ты чувствуешь запах, а ты нет? Ощущение, будто на меня давят стены, если это сойдёт за запах. Да и зимай кивнула. Это максимум, что народ вроде нас может почувствовать на почве. Джой, тут случилась какая-то поганая хрень. Джо автоматически поправил он: "Ага, и я неживой свидетель этого". Он подошёл к окну. Дерево, которым его забили, было не слишком толстым и пропускало внутрь частичку заката. Что-то меня сюда привело. Может, на водка, но было что-то ещё, и я не могу вспомнить, что-то в этой комнате. Дейзи Мэй присела на краешек кровати и огляделась. Приятель, здесь ничего нет. Есть, мы просто не видим, ответил Джордж, его зрение начинало расплываться. Дейзи Мэй встревоженно наблюдала, как он залез в карман и закинул в рот кусок жвачки. Знаешь, когда она закончится, новой не будет. Я не давлю, просто говорю. Чем быстрее ты их жуёшь, тем раньше они перестанут действовать. Она права, подумал Джо. Пока его челюсть двигалась, разминая жвачку и возвращая зрение в фокус. Эта штука как любой наркотик. Чем больше принимаешь, чем чаще принимаешь, тем меньше эффективность. У меня возникает сопротивляемость, и дальше станет только хуже, а затем Фатально. Однако же сейчас его зрение стало чище, и разум торопился следом. «Знаешь, почему для графских трасс выбирают эти фермы?» Дэзи Мэй помотала головой. Ими пользовались контрабандисты. Стоят прямо у побережья, идеальный перевалочный пункт для хрен знает чего. Эта ферма, как и большинство в Линкольншире, была построена в 1700-х годах. Тогда здесь хранили всякие товары, вроде чая, ткани и вина. Таможенные сборы в те времена были запредельными, так что черный рынок работал на всю мощь. Те же товары, только дешевле. Во Вторую мировую было то же самое. Хитрованы привозили морям всю хрень, которую фиг достанешь. И зашибали бешеные бабки, а товар хранили здесь. Джо горько рассмеялся и оперся о стену. «Я не могу вспомнить, как меня убили». Зато помню мелкие подробности из Папашиной армии и грёбаного Полдерка. Папашина армия британский сериал об ополчении во время Второй мировой войны. Выходил с 1968 по 1977 год. Полдерк британский сериал, адаптация одноимённого цикла исторических романов Уинстона Грема. Жизнь гнусная штука, отозвалась Дейзи Мэй, улыбаясь ему. С какой бы стороны астрального плана ты ни находился, Джот лип под от стены, чувствуя приливы и отливы энергии, жвачка сражалась за своё дело. Суть в том, что дилеры в большом городе пользуются местами вроде этого, и детьми в местах вроде этого по одной и той же причине. Закачали наркоту из-за границы, наводнили сельский рынок, надёргали детей из муниципальных районов, глухих деревушек и домов-развалюх отчаявшихся и готовых сшибить лёгких денег. И к чему это всё ведёт? спросила Дейзи Мэй, выжидающе глядя на него. Всё это ведёт к тому, что в доме есть тайник, ответил Джо. И мы его до сих пор не нашли. Он сердито оглядел комнату, подначивая её открыть свои секреты. Помещение было голым и заброшенным. Единственным предметом мебели являлась кровать, на которой сидела Дейзи Мэй. Что-то щёлкнуло в его подсознании. Какой-то отблеск дежавю. Мы можем её подвинуть, спросил он, указывая на кровать. Ты взял на заметку, что мы мертвы или нет? поинтересовалась Дейзи Мэй. Мне нужно посмотреть, что под кроватью, сказал Джо, глядя на потёртые деревянные панели на полу. Так пройди насквозь, ответила Дейзи Мэй. Для Шерлока ты что-то туповат. Он пропустил подкол к мимушей. Дейзи Мэй спрыгнула с кровати, и Джо, набрав в грудь воздуха, разбежался и прыгнул в кровать, непроизвольно зажмурившись. Рухнул на пол с другой стороны, мышечная память врала, что ему больно. Когда Джо открыл глаза, он увидел, что стоит в угольно-чёрной комнате, слишком маленькой на его вкус. Намёк на нависающий потолок было достаточно, чтобы он вопреки невозможности удариться головой пригнулся. Было эффектно, заметила Дейзи Мэй по другую сторону стены. Держись, помощь уже близко. Послышался звук молотящих крылышек. Свет затопил комнату и разом превратил её в уголок ада. Джот ступил на шаг. Разум отказывался принимать то, что видели глаза. Грёбаный ад, произнесла сзади Дейзи Мэй. Джов вполне мог поверить, что они там. На полу лежали две девушки. Их глаза безжизненно уставились в пустоту. Однако внимание Джо привлекла та, которая лежала дальше. Её кожа, или то, что от неё осталось, искарёженная и натянутая, плотно прилегала к костям, как и у другой девушки. Но Джо оцепенело смотрел не на это, а одежда на восковом трупе, покрытая пятнами белая футболка с нерваной, усеянная отмеченными копна розовых волос не потускневших после смерти. «Господи Иисусе!» пробормотала Дейзи Мэй. «Это же я!»